Глава одиннадцатая. Чужое лицо в зеркале. Решение разобраться с едых и немедленно терзает меня в лифте, в машине, в дороге. Руки, ноги работают на автомате, глаза подмечают все малейшие изменения в движении. А в голове мечется только одна паническая мысль. Уничтожить едых. И именно в ней я вижу причину моей сегодняшней неуверенности в себе и странных желаниях. Это она изменила каким-то образом мое восприятие действительности. бюсгальтер Рычу вне себя, резко поворачивая руль. Какое мне дело до бабского нижнего белья? Абсолютно никакого. Я его продаю, как хозяин торговой компании, расстегиваю, когда стоят наедине женщины. А что там делает кружево с кожей, представления не имею. Напрягаю мозги, пытаюсь вспомнить. Может быть, Алиса жаловалась? Она все же модель, должна чувствовать нюансы изделий. Ну и здесь полный провал. Голова звенит, как пустой горшок. В результате теряю бдительность и чуть не врезаюсь бампером в зад иномарки. Бью по тормозам. Джип немного заносит, но удается его остановить буквально в миллиметре чужой машины. Из авто выскакивает разъяренный мужик. Его руки украшены татуировками в ушах тоннеля. На шее золотые цепи толщиной с мой палец. Он сразу бросается ко мне и колотит в окно. Ну и я на пределе. Готов любому, кто встанет на моем пути, вцепиться в глотку. опускаю стекло и атакую первым. Какого хрена не соблюдаешь дистанцию? Бабий виск бьет по ушам. Мой голос вдруг дает петуха. Откашливаюсь. Спись летает мгновенно, чувствую, как лоб покрывается испариной. — Я не соблюдаю. Это ты, коза, на меня запрыгнула. — Кто коза? — Даже теряюсь от такой наглости. — Водить сначала научись. Мимо проносятся автомобили. Возле нас они вынуждены притормаживать. И каждый водитель выкрикивает что-то гадкое, о отчего мне вдруг становится обидно и хочется плакать. Так и чувствую, как уголки губ едут вниз, а рот начинает дрожать. Вдруг рядом останавливается еще одна машина. Вы чего встали? Дорогу перекрыли. Орет в окно человек в костюме. Ты зачем с бабой связываешься? Непонятно, кому обращены эти слова. Ищу взглядом бабу. От них одни неприятности. Точно. Бандит сплевывает на асфальт, делает рога из пальцев и показывает на меня. Я тебя заполню, коза. Он садится в машину и, взревев мотором, уезжает. А я сижу в пространстве, не понимая, с чем только что столкнулся. Где эти хамы бабу увидели? Встряхиваю волосами, взбиваю челку и. Замираю. Что я делаю? Какая челка в короткой мужской стрижке? Поднимаю глаза на зеркало и отшатываюсь. На меня смотрит лицо лейтенанта седых. Ик! вырывается из горла. Ик! Через вик и кота сотрясает все тело. Изображение трясется, меняется. То вижу себя, то девушку полицейского. Покрываюсь холодным потом, хватаюсь за причиндавы. Пусто! А, -а, -а, а Крик звенит не только в ушах. Кажется, он проникает в каждую клетку тела. Дергаю ногами. Что это? Чувствую приятную тяжесть в паху. На месте. Неужели показалось? Где телефон? Нащупываю его и звоню адвокату. Леонид Михайлович! Ару, срывая голос. Найдите мне хорошего психолога. В зеркале мелькает седых. Нет, психиатра. У меня крыша едет по своему маршруту. Ничего не понимаю, что случилось. Но говорить я не могу, только сиплю в трубку. Адвокат кричит, о чем-то спрашивает. А я икаю, как безумный. Ик, ик, ик. Макар, вы где? Пробивается воспаленный ужасом мозг вопрос адвоката. «Я?» — стряхиваюсь. «Я еду в полицейский участок!» «Стойте! Ждите меня!» Усилием воли, стараясь не смотреть в зеркало, поворачиваю ключ зажигания. Заурчавший, как кот мотор, успокаивает. Направляю джип в поток машин. «Как добираюсь до полицейского участка, не знаю. Все время смотрю в зеркало, а не на дорогу. На стоянке сижу в салоне. Боюсь показаться людям». Адвокат приезжает через полчаса. — Что случилось? — спрашивает деловитого, когда подходит ко мне. — Я на кого сейчас похож? — спрашиваю осторожно. — На себя. А кого я должен был увидеть? Рассказывайте. Докладываю доверенному человеку все как на духу, ничего не скрываю. Он задумчиво смотрит в окно, серебит ручку портфелем, и когда я выдыхаю от обилия слов, поворачивается ко мне. Макар, то, о чем вы говорите, совершенно невероятным. Это фантастика. Значит, я спятил. И что ж делать? Держаться подальше от лейтенанта седых. Голос адвоката ласковый, тихий, убаюкивающий. Настоящий ангел во плоти. Я тут замечаю, как он что-то достает из кармана, смотрит на это и снова прячет. Секундное дело! а неприятность задевает, словно моя проблема кажется адвокату надуманными и пустыми. — Что там, часы? Он куда-то торопится? — всплывают в голове вопросы. — Ну, я хочу понять, что происходит. — Макар Павлович, уж не думаете ли вы, что девушка — ведьма? — Нет, конечно. — Вот и оставьте ее в покое. — Совет разумный, очень. Вот только я не слишком дружу в последнее время с мозгами и своим телом. — Леонид Михайлович, что там с моим иском? Упрямо поджимаю губы. — Вы точно решили его подавать, Макар Павлович? — спрашивает он. — Не проще ли внести штраф? — Кому проще? Мне? — Нет. Тут дело принципа. Я не обязан платить за то, что не совершал. — Но ведь вы предлагали полиции деньги. Отказывались подчиняться? — И что? — Упрямлюсь, но правоту адвоката понимаю. Я взрослый, 27-летний мужчина. Веду себя как капризный ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. ну как объяснить адвокату, что это не просто каприз? Мне нужна разумная причина, чтобы еще раз наведаться в полицейский участок. — Хорошо, — не спорит больше Леонид Михайлович. — Едем в участок но вынужден вас предупредить, что довожу о происшествии Павлу Дмитриевичу. Такой расклад меня не устраивает. Отец слишком серьезно подходит к репутации компании. И если имя Гранды станет полоскать во всей прессе, мне точно не поздоровится. Трындец, котенку, больше срать не будет. Но разговор проваливается, не успев начаться. Сразу заворачивает куда-то не туда. Я грублю. Причем с несказанным удовольствием. Адвокат давит авторитетом. Девица фыркает в своей манере. И избегает Чтоб тебе пусто стало! Взрываюсь я и мчусь за ней. Догоняю ее у входа из участка. Дергаю за локоть. Она, не ожидая нападения со спины, теряет равновесие и заваливается на меня. Вспышка лупит по глазам и на миг ослепляет. — Живо сюда! — слышу крик адвоката а потом кто-то толкает меня в туалет и влетает следом. — Какого черта? — вяжу не своим голосом. — Руки убери, дебил! Стряхиваюсь, прогоняя туман, и вижу себя, стоящего напротив, ухмылкой на все лицо. Потолок плывет перед глазами, а пол стремительно приближается. Удар, искра из глаз, тишина.